Глава восьмая. «Маленькая победа». Перед новогодними праздниками я созвонилась с дефектологом Аленой Алексеевной, а уже 4 января должна была привести Алису в город на первичный осмотр и знакомство. Меня очень устраивало то, что начнем заниматься в каникулы. Зачем время терять? На частного логопеда со стажем я возлагала большие надежды, не только в сфере исправления речи, но и общего развития дочери. Алена Алексеевна оказалась высокой крашеной блондинкой, старше сорока пяти. Не удивлюсь, если гораздо старше, просто моложава выглядит, следит за собой. Длинные волосы собраны в пучок на макушке и дополнительно заплетены в косу. Фигура выточена ценой упорных тренировок в фитнес-клубе и жестких диет. А может, просто с генетикой повезло. Сразу видно, что хороший психолог душевно поговорила со мной, пока дочь с любопытством разглядывала крупные пазлы и деревянные пособия со шнуровкой. Смущала только стоимость занятий. А потому пришлось мне немного поплакаться на удаленность козловки и транспортные расходы. — Может, до лета подождать? — вслух рассуждала я. — Тогда сможем хотя бы пару недель пожить в городе, а не мотаться туда-сюда по зимним дорогам. Вдруг морозы ударят или, не дай бог, заболеем? — Да что вы! Не советую откладывать! — подняла тонкие нарисованные брови Алена Алексеевна. — Чем раньше начнем, тем больше продвинемся. Тут бы года за два управиться. Случай сложный, но надежда есть. Так долго и дорого! Мысленно ужасаюсь я, но держу марку осведомленной мамаши, которой ничего не жалко для родного дитяти Нам посоветовали массаж языка. Мы еще параллельно посещаем логопедический центр. У меня самые продвинутые методики, заверяет Алена Алексеевна. Я работаю с тяжёлыми детками. Результат неизбежен, но иногда нужно больше времени, чем думают родители. В итоге дипломатических переговоров сошлись на цифре 8 тысяч рублей за 9 занятий в месяц. Надо, значит, надо. Мысленно решаюсь я и уже представляю, как в разговоре для Коли уменьшу эту сумму ещё на треть. Он изначально не одобрял нашу поездку. Так хоть совру, что абонемент у крутого специалиста достался со скидкой. Дома договорились, что среди недели Алису будет Коля возить, а по субботам я сама справлюсь. Первые занятия оставили прекрасные впечатления на фоне возросших надежд на успех. Комната была раскрашена в яркие цвета, на полу красивые коврики. Низкий велосипед и другие спортивные снаряды. Алисе там нравится. На улице Морозец, ожидая дочку в течение полутора часов, я бродила взад-вперед по длинному сумрачному коридору со множеством дверей. За одной снимала офисное помещение Алена Алексеевна. Пока длилось занятие, я познакомилась с двумя бабушками, одним разговорчивым папой и семейной парой. Все хвалили педагога, но уточняли, что сотрудничают с ней уже второй или третий год. Терпеливо ждут результат. Детей приводили действительно очень проблемных. Как-то раз мы с Алисой приехали раньше, и в течение 40 минут были вынуждены слышать из кабинета несмолкаемый виск и ласковые уговоры дефектолога. Закралось сомнение. А чему в такой обстановке она может научить ребенка, который совершенно не идет на контакт? Метод Алены Алексеевны заключался в чередовании умственной и физической активности. Детки должны были говорить, петь, делать упражнения на разные части тела, крутить педали, босиком ходить по разнофактурным поверхностям, правильно дышать, хлопать в ладоши и музыкально мычать в ритм. Для тех, кто совсем не мог говорить. А это большинство пациентов, насколько я поняла. Ну еще бы, полтора часа за тысячу рублей ребенка надо чем-то серьезным занять. Я вспомнила, что в логопедическом центре на занятия вместе с массажем уходит у нас всего 30 минут. И попыталась вызвать новый прилив уважения к мастерству прославленного педагога. Но с того дня начала прислушиваться ко всему, что происходит в кабинете. Сомнения нарастали, как накипь на чайнике. Певучим масляным голосом Алена Алексеевна спрашивала Алису. «Если мама – коза, то ребёнок кто?» «Правильно, козлёнок. Повтори, пожалуйста». Дальше было такое же медленное изучение щенка, котенка, поросенка и жеребенка. У меня на душе мышата скреблись. Алисе не пять лет и даже не семь. Она учится в третьем классе и почти с выражением читает Айболита. Если не тараторит, конечно. У нее только «р» не получается. С логикой проблемы и дециметров сантиметры не переводятся на контрольный. А еще дочь до сих пор не может понять, как по часам со стрелкой узнавать время. И тут мама-коза, папа-козел. Или найти соответствие времен года картинкам, расставить кубики по ранжиру. Хотелось забежать в кабинет с криком. Мы все это умеем и знаем. Другие навыки развиваете. Возникло ощущение, что домашние уроки по цветной книжке с веселым язычком на обложке проходят куда эффективнее лубочной нудятины Алены Алексеевны. Она недаром имеет специализацию дефектолога, привыкла иметь дело с ДЦП и другими печальными синдромами, на фоне которых Алиса просто гений. Нам нельзя на месте топтаться, пора усердно двигаться вперед. После некоторых колебаний я все-таки оплатила второй месяц занятий, но уже без особого энтузиазма. Февраль был холодный, ветвенный и утомительный для всей семьи. Зато к началу марта у дочки появился звук «Р» не просто в виде заведенного моторчика, а в словах, что я считала своей личной победой. Думаю, тут сыграл комплекс причин – и мое упорство в посещениях логопедического центра и выполнение домашних заданий через угрозы и обещания, даже тягучая медовая речь Алены Алексеевны. Когда весной я сообщила, что мы больше не будем приезжать на ее уроки, она искренне возмутилась. Вы совершаете роковую ошибку. Необходимо закрепить результат, хотя бы до лета продолжить обучение. Мне хотелось спросить, чему именно, но постеснялась и скромно заверила. Мы будем заниматься гимнастикой дома и все упражнения с язычком повторять, и стихи. Надо было заранее предупредить, а не в день оплаты. Вы меня здорово подвели, Антонина. Я поставила вас в график до лета, ради вас отказала другим ребятам. Простите. У нас сейчас туго с деньгами, ипотека. Я лукавила, нет, просто врала, пытаясь привести самую уважительную причину. Долг перед банком Коля закрыл еще в прошлом году, после серой зарплаты премии. На самом деле мне надоело каждую субботу мотаться в город и отдавать 8 тысяч за сомнительные услуги. И вообще хотелось иметь запас наличных на непредвиденные обстоятельства. Время тревожное, люди болеют и теряют работу. С Аленой Алексеевной мы холодно простились, но из мрачного офисного здания я летела домой, как на крыльях. Свобода! Свобода! Алиса, скажи слово «круто». Услышав желанный вибрирующий звук, я расцеловала дочь в обе щеки и озявший носик. Но за все удовольствия в жизни надо расплачиваться. «Мам, если я такая молодец, купи мне смартфон. А то у всех в классе есть, а у меня нет. Или планшет купи. Мы же теперь деньги от уроков сэкономим». «Ага. А ещё ты каждый день просишь вкусняшек, и линейки с карандашами у тебя часто ломаются. А колготки почему-то каждый месяц становятся малы или в катышках. Стыдно в школу надеть. Ну, ладно, я не буду есть пиццу и шоколадки, только купи телефон с интернетом. Но и дочь. Алис, я бы хотела сначала ноутбук обновить. Он мне для работы нужен. Папа сказал, ты занимаешься ерундой, пишешь какие-то книжки. Я устало вздохнула, лихо выруливая на трассу, ведущую в город. Скорей бы миновать загруженные темные улицы. Вечерний город меня напрягает. Водитель я еще не очень умелый. Знаешь что, дорогое дитя, я тоже готова отказаться от вкусняшек и нарядов ради очень ценной для меня вещи. Но мы только недавно избавились от кредита. Давай-ка еще потерпим. Финансы скопим, а летом реализуем свои мечты. Но сначала зрение проверим. если упадет, то никаких тебе планшетов до замужества. — А на море мы тогда поедем? — с вызовом спрашивает Алиса. — А папа на этот счет тебе ничего не сказал? — уточняю я, начиная заводиться. Он сказал, везде эпидемия, надо сидеть дома. — Вот и прижмите зад, мадам. Для купания у вас есть шикарный бассейн во дворе и мутная речка за огородами. — Так нельзя говорить детям. Прозад. — Мама, ты такая смешная. Я тебя за это сильно люблю. Ты самая лучшая. Спасибо, что купишь телефон. Когда-нибудь же это счастье случится, я вот что придумала. Слушай, на небе есть Бог, а на земле интернет. Правильно? Я прорычала в ответ что-то невнятное и вытерла пару слюнявых поцелуев в щеку. Или сопливых, неважно. Коля обещал баню истопить к нашему приезду. Хотелось поскорее смыть с себя липкий презрительный взгляд Алены Алексеевны. Для единственной дочери не можете средства найти. Торгуйтесь за каждую сотню. А еще учитель. Бюджетникам каждый квартал поднимают зарплату. Не умею и не люблю спорить со стройными пожилыми блондинками имеющими высокое и гордое звание педагога высшей квалификации, если верить копии диплома на стене. Рамочка облезла, как стены в коридоре, и продавленный диван для посетителей. Само здание, где ИП арендуют офисы, унылое и обшарпанное, стоит на стыке двух шумных улиц спального района. Сюда мы больше ни ногой, ни колесом Кстати, зря она про зарплату бюджетников начала разговор. Судя по крутой иномарке Алены Алексеевны, индивидуальный бизнес приносит гораздо больший доход. Через месяц на сэкономленные от занятий деньги мы купили маленькие золотые сережки и в косметической поликлинике проткнули Алисе уши. Отложить запас наличных снова не получилось, но Коля не спорил. Для любимой дочки не жалко. Тем более есть за что похвалить ученицу. Теперь хотя бы все звуки выговаривай.